Глава 43. Поезд продолжал набирать скорость. По оценке Клиффа, он разогнался уже километров до десяти в секунду. Астрономическая скорость. Может, Айби был прав, предполагая, что для путешествия вокруг чаши нужна скорость эдак под сто километров в секунду. За окнами все слилось в сплошное размытое марево, и лишь секундные просверки фосфоров выдавали очередной поворот. Потом и они превратились в фоновое сияние. Земляне отправились исследовать вагон. В нем имелись своеобразные купе с платформами-сидениями и спальными койками, а также грубых очертаний откидными столиками. В первый час пути Говарду сразу же повезло в поисках еды найти выключатель. Клифф услыхал его крик и прибежал на звук. «Смотрите! Смотрите!» – восклицал Говард, Победно, глядя на пятерку товарищей. Он потянулся к длинному тумблеру рядом с дверью купе, переместил его вплотную к стене, и потолочные полосы померкли, а затем погасли. Они заулюлюкали, захлопали в ладоши, а Ирма станцевала с Айбе. У всех появилось чувство необыкновенной свободы от назойливого солнечного света. Ирма пошла дальше осматривать вагон. Он был очень длинным. Остальные последовали за ней. Купе варьировали по размеру и дизайну, если так можно было назвать варианты размещения платформ. «Здесь могут разместиться пассажиры разных телесных размеров и нужд», отметила Ирма. «Полагаю, что и биовидов». Клифф кивнул. «Птицы огромны, не спорю. Но некоторые из виденных нами вдали форм жизни куда меньше». Интересно, что в чаше интеллект проявляется у существ разных фенотипов. «А почему здесь никого нет?» – обеспокоенно спрашивал Терри. «Да к на станции никого нет», – ответил Айби, – «если не считать роботов». «Может, они тут не любят путешествовать?» – предположила Ирма. Ответов не было. Одни вопросы. Пассажирский вагон имел в длину более сотни метров и оканчивался шлюзовой дверью. В этом месте вагон сужался. «Дальше не пойдем», — сказала Ирма. «Молодчинка, Говард, что нашел этот выключатель. Воспользуемся ими, м В другой стороне Айби отыскал на однородно голом полу прохода участок при постукивании, издававший гулкий звук. «В этом месте голова поезда», — констатировал Терри. Но для звездолетов были в ходу морские термины, и вскоре они стали называть голову поезда носом, как привыкли на корабле. Перед сном они поели. Распорядок приема пищи был важен, несмотря на отсутствие смены времен суток. Совсем как в межпланетных испытательных полетах. Клифф некоторое время пробыл на марсианской орбитальной базе и научился работать при центробежной силе тяжести с коротким плечом центрифуги. От этого первую неделю его непрерывно мучила морская болезнь. Однако более важным оказался урок социальной конгруентности. Совместный прием пищи способствовал сплоченности, закреплял командное взаимодействие, отучал членов отряда от излишней придирчивости к промашкам и ошибкам коллег. В пору кризиса это помогало действовать слаженно, не раздумывая. Здесь они все время ходили рядом с опасностью, и такие навыки сделались критически важны. «Как поступим, когда поезд приедет на следующую станцию?» – спросил Терри. пережевывая одно из странных блюд, выдаваемых автоматическими лотками. Еда пребывала в одноразовой посуде, одноразовой в буквальном смысле слова, стоило опорожнить емкость, как та с шипением растворялась в воздухе. Земляне от нечего делать ожесточенно спорили, как такое возможно. Клифф наблюдал за товарищами. За выражением их лиц во время еды, отражавших все что угодно, но главным образом азарт бегства, постепенно сменявшийся тихой сосредоточенностью. Постепенно разговор перешел на то, а во что, собственно, они влезли. «Поздно рассуждать», — подумал Клифф, но не озвучил. Ему припомнилась очередная мудрая фраза отца. «Жизнь — это одна хрень следом за другой». Поезд катился по шелковому пути, устланному электромагнитами. Клифф лег на койку и расслабился в неясном свете фосфоров. Он чувствовал, что немного переел. Низкий гул движения убаюкивал, но Клифф нашел в себе силы сказать. «Нужно распределить вахты, как мы поступали раньше. Терри, будь добр, заступи первым». Стоны, глаза преувеличены на выкоте, потом медленное неохотное согласие. У Клиффа были основания ожидать подобного. Он пресек Прине, поднявшись и придав лицу суровость. «Мы тут ничего не знаем. Мы не в тур турпоездке. Это поезд, и он куда-то направляется. Когда он прибудет в пункт назначения, нам останется одно из двух — прятаться или бежать». не кивали, лениво и сыто. Клифф на это и рассчитывал. Говард сказал... «Нужно дежурить посменно, чтобы нас не схватили всех вместе». Клиффу не понравился пессимизм Говарда, но он ответил. «Хорошо, посменно, но не поодиночке». Настала тишина. Терри покосился на Айбе. Тут Клифф припомнил, что один из них гомосексуалист. Под страхом смертной казни он сейчас не сказал бы, кто именно. «Бля, все это время! Слишком поздно». Говарда, Терри, Айбе отправлять на дежурство парами. Нельзя заступать на вахту в одиночестве. А Клифф с Ирмой...» Терри с Айбе уставились на командира, и Клифф понял, что они все знают. Его оставят с Ирмой наедине и плотно закроют купе. «Вот спасибо. Хрен с ним. Не так важно, кто из них гей. Важнее сейчас их с Ирмой отношения». Он до этой минуты отворачивался от проблемы. Поглощенный собственными эмоциями, он и не подумал, что в такой маленькой группе шило в мешке ни за что не утаить. Теперь они заперты в движущейся машине, и чувства, подавляемые трепетом перед псевдопервобытным миром чаши, вырвутся наружу. Старые императивы, выживание, секс, глубинная чувственность, жизнь. Он потерял дар речи, но это было и к лучшему. «Жизнь — это одна хрень следом за другой». «И что же произойдет?» — ровным тоном спросил Терри, «когда мы остановимся на станции». «Мы выйдем», — сердито отрезала Ирма. Все согласились с ней и отправились в заднюю часть вагона. «Сирич на корму, будь это звездолет. Обследовать дверь». «Надо посмотреть, что там», — сказал Терри. «Дверь не без труда отворили». За ней оказались небольшой тамбур и простая вент-дверь. Вероятно, из долговечного материала, с кремальерами. Довольно примитивное устройство, такое простое, что им могли пользоваться многие поколения пассажиров и техников, не нуждаясь в инструкции. Они отперли вторую дверь и очутились в помещении сперва темным, но затем, по мере их движения, налившимся светом потолочных полос. «Это груз», — сказал Терри. Там покоились темные ящики размером с земной грузовоз в страховочной оплетке. Все они выглядели изготовленными машинным способом, на высоком уровне стандартизации, как и на земных роботизированных заводах. «И что это нам дает?» — вопросил Айби. «Можно подумать, у нас был какой-то выбор», — ответил Терри. «Если поезд начнет замедляться, — сказала Ирма, — объявляйте общую тревогу». «Кто на часах?» – невинно уточнил Терри. «Ты», – ответил Клифф. Он не слишком надеялся, что Терри, худощавый, нескладный Терри, простоит на часах дольше пяти минут непрерывно. Но полезно было установить какой-то распорядок. Пускай даже распорядок, обреченный на постоянное нарушение. В усталых глазах товарищей он прочел те же мысли. Отряд вернулся в вагон, люди выбрали себе купе. и потушили фосфоры. Их первая благословенная ночь за всю эту новую странную жизнь в чаше небес. Клифф сел на койке. В полу поезда отдавался низкий, звучный, басовый раскат. Он поморгал. Сперва ему почудилось, что он все еще в лесу, на дереве, и к нему подбирается зверь. Но нет. Вокруг настоящая тьма. Не тень. Тьма не уходила. Он отыскал выключатель и зажег фосфоры. Ирма дернулась, подняла голову, заслонила лицо. «О, боже! Нет!» «Надо!» «Поезд замедляется!» Клифф нашарил коммуникатор и дал сигнал тревоги. «Интересно, а если стенки купе блокируют рабочую волну комма?» «Поздно думать!» «Встаю, встаю!» Неуверенно проворчала Ирма. Она с трудом слезла с койки и потянулась за серой поддевкой. Клифф ничего не мог с собой поделать. Он так расхохотался, что слезы потекли из глаз. Попытался сдержать смех, перегнулся пополам, и, наконец, истерический хохот перешел в кашель. «Что?» — не поняла Ирма, влезая в рюкзак. Клифф на силу выговорил. «Я о сексе думал!» Ирма нахмурилась. «Прямо сейчас?» «Да нет, я подумал про нас и остальных, Терри с Говардом и Айбе, в эту ночь. Я и не думал, что во тьме нам будет ни до чего, кроме сна». Ирма скорчила гримаску, зевнула, потянулась. «Ну да, выспалась, наконец. Так классно!» «Ага, я проспал, он покосился на ком, четырнадцать часов». «И ты про секс думал?» Ирма попыталась улыбнуться. Не смогла, потерла глаза. «Не совсем. Думал про нашу команду. Ты...» «А, черт, я торможу!» «То есть?» «Да, поезд сбрасывает скорость. Они так веселились, что Клифф почти позабыл об этом немаловажном обстоятельстве. Он засуетился, влез в трусы, носки, штаны, ботинки, рюкзак. Больше ничего не осталось. А впереди вполне возможна битва. Он вылез из купе в коридор, зацепился рюкзаком, дернулся, освободился. За последнее время он столько раз убегал от опасности, что привычка проверять крепеж клади стала второй натурой. Террис и Айби уже ждали, внимательно и тревожно вглядываясь во мрак за окнами. — Знаете, ребята, — сказала Ирма, — как вылезем наверх, надо будет узелок на память завязать, что лучше всего спится под землей. Ага. Мы ничего похожего на эту станцию подземки не видели. Может, плохо смотрели. Поезд замедлялся. Сероватое пульсирующее мерцание фосфоров стало заметно глазу. «Впереди станция», — сказал Айбе. Клифф помчался вперед. Действительно, впереди обозначилась ярко освещенная платформа. Он разглядывал ее в бинокль. Шеренги серых роботов. А за ними... какие-то фигуры. Их ждали. «Назад в купе!» — скомандовал он. Ирма, не успевшая толком проснуться, снова полезла на койку. «Заприте двери!» «А если окажется, что на наши места птицам уже проданы билеты?» — поинтересовался Терри. «Решаем проблемы по мере поступления», — сказала Ирма, делано округлив глаза. Рывки торможения стали отчетливее, потом ослабли. Каждый вагон мягко стыковался с соседними. Клифф вернулся к Ирме в купе. Они сидели молча. В этом купе было окно, и они расположились так, чтобы снаружи их не видели. Поезд остановился, не издав ни звука. Клиффа вдруг пронзил голод, и он торопливо закинул в рот немного выданной лотком синтепищи. К счастью, у них было вдоволь воды. Земляне уже давно отбросили осторожность перед тем, как пробовать что-то на зуб. Поезд замер окончательно. Они выжидали. Щелчки и клацанье вдалеке. Ирма с Клиффом наконец осмелились выглянуть в окошко. Мимо шествовали роботы, шеренга за шеренгой. Некоторые из них были размером с Маглев. Вынесенные вперед оптические линзы ни разу не повернулись в сторону людей. Ирма прижала ладони к полу, чтобы проверить, нет ли вибрации. «Как ты?» спросила она как снеговик в аду ответил клифф шаги снаружи слабые шелестящие остановились пауза снова шаги снова и снова ближе кто-то шел по коридору остановился рядом с купе клифф вытащил из кобуры лазерник и перестал дышать замок на двери был механический они его заблокировали изнутри Тем не менее, ручка стала поворачиваться. Клифф сделал шаг вперед и открыл дверь. На пороге стояло изящное темнокожее существо. Воздев длинные руки с плоскими ладонями, оно произнесло на ломаном английском. «Я не причинять вам вреда!» Клифф высунулся в коридор, никого не увидел, сделал жест, приглашая чужака войти и отступил. И намерец двигался с кошачьей грацией. Он сел в уголке нижней койки, оставив людям вдоволь места. — Вы? Ты говоришь на нашем языке? — выдохнула Ирма. — Астрономы поделились знанием ваших языков с меньшими. Облегчает охоту. Я загрузил вовнутрь. Простите мои редшие ошибки. Мы должны были принудить вас к дружбе. — Есть еще кто в поезде? спросил Клифф. Изящный чужак ответил не сразу. Клифф решил, что существо консультируется с имплантами, поскольку голова его скосилась на бок. Он понял, что их сейчас отлично видно с платформы и быстро сел на корточки. Чужак повторил это одним плавным движением. Казалось, у него нет костей, одни мышцы. «Нет, трудность могла явиться, но я стер такую вероятность». Череп у чужака был высокий, поднимался арочным куполом, по макушке шел какой-то гребешок. Морда короткая, челюсти мощные. Хищник. Впрочем, когтей Клифф не заметил, на может гость их втянул. Пока он смотрел, из толстых пальцев высунулись острые ногтевые пластинки. Ага, подумал Клифф. Глаза чужака беспокойно перебегали с Клиффа на Ирму и обратно. Судя по всему У него стереоскопическое зрение. Стер? повторила Ирма озадаченно. Гость повторил низким рыкающим голосом, тщательно артикулируя звуки, словно ему это было в нове. Пересек контроль и сам вас встретить смог. Вместе с тем отвлек гонителей, чтоб они на поезд ортогонально линии попали. Мы тут в безопасности, настаивала Ирма, пытливо вглядываясь в чужака. «Короткие времена, да!» «Зачем ты здесь?» «Достичь соглашения с вами хочу! Надо союз закрепить!» «Какое соглашение?» — спросил Клифф, приподнимаясь и воровато оглядывая платформу. Там продолжалось шествие роботов. Органических форм жизни видно не было. Чужак издал мягкое фырканье. «Возвраток полной жизни хотим мы!» Ирма озадаченно взглянула на него. Гость, откуда черт побери, он научился читать по нашим лицам, пояснил. «Все адапты хотят этого!» «Кто такие?» — начала Ирма. «Много их видов. Низкие и высокие. Мы пленники. Желаем, стремимся мы вернуться в путешествие на родные планеты». «Откуда ты?» Существо ответило мягким вскриком. В крупных круглых глазах его клифу почудилась тоска. Он испытал симпатию, но отогнал эту мысль. Все же он так долго мучился внутренним одиночеством, что чувство это застало его врасплох. Отчего оно возникло? Потом он понял. Перед ним сидел кот. Очень большой, разумный кот. «Мы поможем, чем сможем», сказала Ирма. Глянув, он понял, она испытывает то же чувство. «Нас очень мало», — добавил Клифф. «Совместно путешествуете вы с теми многими, кто на корабле, что причинить может астрономам ущерб», — произнес чужак быстро, расширив зрачки, почти прошипел. Затем поезд дернулся вперед, так что все чуть с коек не слетели. Клифф с облегчением поднялся. На платформе никого не было. Поезд снова начал ускорение, людей и чужака слегка придавило. «Упс, ладно, давайте сядем поудобнее», — сказала Ирма, — «и позовем Говарда с Айбе и Терри. Проводник, завтрак, пожалуйста». Девушка широко улыбнулась, и Клифф, к собственному конфузу, снова расхохотался.